Глава шестнадцатая. Жители дома из красного кирпича казнили в тот же день, когда у нас все было готово к поездке, через две недели после того, как я купила солнцекар. Я не видела этого. Видела лишь ржавые пятна на песке улицы и вынесенную из дома мебель. Да, еще краем глаза издалека разглядела дверь, с прибитой наискось поперек синего круга доской. «Не смотри», — сказала Санья, — но я не могла не смотреть. А потом мне очень захотелось не видеть этого ужаса. Настали такие времена, когда мы сначала пытаемся отвернуться от какого-либо события, но это не получается, и начинаем жить так, будто ничего не случилось. Этим временем это событие поселяется в нас, постепенно устраивается в гулком темно-красном пространстве нашей груди, и его острые края режут на куски мягкое нежное сердце. Гуляя по улицам, я видела, как люди несут себе эту душевную боль, похороненную, но не слишком глубоко, так, чтобы она могла отбрасывать тень на их лица, словно медленно исчезающий свет. Мы направлялись к свалке. Небо походило на стену из белого, серого и бледно-голубого тумана, меняющегося подобно морю, и было непонятно, что нас ждет, буря или хорошая погода. В сумке лежали серебристые диски. «Надо бы их хорошенько спрятать где-нибудь», — с беспокойством сказал Санья там, где никто не догадается их искать, но где можно их найти. Ведь те, кто записал на дисках историю, допускали, что кто-то их обнаружит, и тогда слова могут изменить все, что люди знают о нефтяных войнах и об Архимире. Мы должны дать другим такую же возможность, на всякий случай. Было ясно, что она имела в виду, хотя никто из нас не сказал, а что, если мы не вернемся? Но я думала об этом и уверена, что она тоже думала об этом. На свалке пересохший мусор хрустел под толстыми подошвами наших башмаков. Наконец показали знакомые останки архимобиля. Там я когда-то нашла первое из наших дисков и разбитое архиустройство, вероятно, принадлежавшее экспедиции Янсена. На диски я убрала металлическую коробочку, в которой нашла их в источнике, сверху обмотала тряпкой и рваными пластиковыми пакетами. Санья выкопала под задним колесом архимобиля ямку, туда мы и положили наши драгоценности. Тут мне вспомнился голос той женщины, и я мысленно поблагодарила ее. Она, дочь мастера чайной церемонии из другой эпохи, организовала экспедицию задолго до нас, доказав ее возможность. Без нее я никогда и ни за что не решилась бы осуществить свой план. Сверху на диске мы навалили всякого мусора и прикрыли кипой полуистлевших пластиковых пакетов. Теперь все выглядело как раньше. Санья повернула, чтобы уйти, но я попросила ее подождать немного, Затем залезла в кабину, просунула руку в насквозь проживелую приборную панель и достала оттуда пластиковую коробочку. Она была легкой, ее содержимое глухо стукало со стенки. «Помнишь?» — спросила я. Лицо Сани просияло. «Ой, я совсем забыла. А что у нас здесь?» Она подошла поближе, присмотрелась к дате на крышке. Придется подождать еще целых двадцать лет», — сказала я. «Да». «У нас было условие, что нельзя открывать до этой даты, кроме как в чрезвычайной ситуации», — напомнила мне Санья. «Ты думаешь, сегодня такая ситуация?» Она улыбнулась, но лицо оставалось серьезным. «Если не сегодня, то кто знает, когда вообще?» Она поймала мой взгляд, чуть кивнула, затем взяла у меня коробочку и начала поворачивать крышку, пока не сломала лаковую печать, которой мы залили край. На внутренней стороне стояла дата десятилетней давности — Нам было по восемь лет, когда мы сделали эту капсулу времени. И чего в ней только не было. Ржавый замок и ключ, для него не подходивший. Пожелтевшая страница из книги, наверное, маминой. Несколько гладких камней и старые очки в сломанной оправе с разноцветными стеклами. «А я ведь помню эти очки!» — воодушевилась Саня. «Они волшебные!» «Я вспомнила одну нашу детскую игру. Мы изображали шпионов-исследователей». Им полагалось надеть очки и заглядывать в разные укромные места, а потом докладывать друг другу об увиденном. «Как ты думаешь, стоит ли нам взять что-нибудь с собой так, на удачу?» — спросила я. «Каждый лишний грамм груза может замедлить ход Кара, заметила она и была права. Поэтому я убрала очки и уже начала закрывать крышку. как санья остановила мою руку сняла со своей руки браслет из морских водорослей и положила его в коробочку. «Теперь ты». «У тебя ножик с собой?» — спросила я. Санья достала нож и протянула его мне. Я положила коробочку на приборную доску и ножом отрезала длинную прятку своих волос. «У меня ничего другого нет», — ответила я, возвращая ей нож. Потом я обернула несколько раз прятку вокруг пальца, сделала узелок и аккуратно уложила ее в коробочку. Узелок немного ослаб, прядка развернулась и приняла форму браслета. Так они остались лежать одно внутри другого. Темные волосы и тоненький браслет. Как и мы с ней в жизни, порознь и все-таки вместе. Санья закрыла коробочку и соединила края печати. Это было похоже на ритуал против мимолетности, словно мы совершили таинство, разрушить которое невозможно. Если мы не вернемся, то после нас останется нечто... Пусть безымянная, инфантильная и не имеющая ценности, но все же некая память о нас, знак, что мы были здесь однажды. Так я думала тогда и верила, что она думала так же. Я хочу в это верить. Когда мы вернулись в деревню, Санья пожелала мне хорошего вечера и ушла, худая и угловатая, ни разу не обернувшись. После ее ухода я решила сходить еще раз к солнцекару, чтобы проверить, все ли готово для завтрашней дороги. Под мостом пахло землей и гниющим мусором. Провизию и воду мы принесли заранее. М -м -м, взяли на всякий случай чуть больше. Нам предстоял неблизкий, по моим расчетам путь, да и кто знает, в каком состоянии дороги по ту сторону границ. Хотелось надеяться, что мы найдем там чистую воду, но уповать на это было по меньшей мере глупо, так что большая часть багажа состояла из питьевой воды. Пришлось немного повозиться и заново переложить мешки с фруктами, семенами подсолнечника и миндалем, чтобы пристроить еще одну бутылку. Было ясно, что нас обязательно задержат, если заметят, что мы в открытую везем с собой запас воды на несколько недель, поэтому запастись достаточным количеством воды оказалось самым сложным. За то время, пока деревенские жители тайно приходили ко мне за водой, мы изучили все их контрабандистские ухищрения». И здесь Санди превзошла сама себя. Она сняла сиденье, устроила под ними двойное дно для воды и пищи на неделю, но так, что снаружи не заметишь, что кто-то переделал солнце кар. На всякий случай прицеп мы сделали крытым, чтобы в нем можно было спать ночью. Немного смущали огневки. «Кто знает, сколько их мы сможем набрать в пути, а те, что возьмем с собой, точно долго не проживут». В конце лета светло-круглые сутки, но вечера становились все темнее, и раньше, чем луна дважды станет полной, новая луна повернет год к зиме. Мы планировали вернуться раньше, но недостаток огневок вполне может осложнить нам обратную дорогу. Невозможно было знать точности, где в жилых земли спрятана вода и насколько глубоко нам предстоит спуститься, чтобы отыскать ее». Санья починила два архисветильника, такие, что на солнечных батареях, но их свет был куда слабее, чем свет от фонаря с огневками. а второй вообще работал кое-как. Бескуражно она сказала, что не удалось найти хороших проводов, поэтому придется довольствоваться тем, что есть. Санья не рассказала о наших планах даже своим родителям, потому что не хотела их волновать, а я думаю, она знала, что не смогла бы поехать со мной, если бы ее попросили остаться. Я тщательно укрыла солнцекар и прицеп огромным куском пластиковой пленки, завалила их ветками и скопившимся под мостом мусором и, удовлетворенной результатом, выбралась из-под моста. Затем замаскировала проход и отправилась домой. Надо мной висело небо цвета скал и мха. Первые капли начали падать на границе деревни, расползая из ткани рубашки большими мокрыми пятнами. Когда я вошла во двор, то штанины были насквозь мокрые, испачканные снизу песком, превратившимися в грязную жижу. В воздухе витал терпкий, немного древесный запах морских водорослей. Я по старой привычке еще поутру вынесла на улицу всю маломальски пригодную для сбора воды посуду. Все равно деревенские заберут ее, когда завтра придут за водой и найдут дом пустым. Это последнее, что я пока могу им предложить. кар конечно, отведет их в пещеру еще до того, как мы вернемся». В этом я не сомневалась, подозревая, что он бывал там и без нас, хотя я просила его не делать этого, потому что внезапно участившиеся походы жителей в тундру не могли бы остаться незамеченными военными. Мне вдруг захотелось постоять под дождем на лужайке босиком, закрытыми глазами. Скользкие травенки облепляли ноги, образуя на коже замысловатые узоры. Мода стекала по волосам на спину, на руки, сбегала капельками по носу. Я сбросила одежду, будто старую кожу, и скоро почувствовала себя освеженной, очищенной, словно для обряда. Деревянная бочка, поставленная с утра рядом с верандой, наполнилась до половины. Я вошла в дом, переодела сухую одежду и села на пол. Все это время я старательно поддерживала дом, каким он был при родителях, хотя я видела, как он меняется. Когда придут деревенские, мне не хотелось, чтобы они поняли, что хозяева ушли далеко и, может быть, надолго, Поэтому я набросила на спинку стул одежду, как если бы оставила ее только что. Положила на кровать раскрытую книгу, не стала убирать со стола чашку недопитого утреннего чаю. Мне хотелось оставить после себя иллюзию остановившегося времени. Оно могло скрыть произошедшие перемены, хотела, чтобы никто ничего не заподозрил, или, во всяком случае, отложил свои подозрения на потом. До утра или до вечера. Теперь все готово. Я заперла двери и подмела каменные плиты дорожки к чайному домику. Мокрые листья и трава прилипли к щетке. Прислонила ее к стене. Пошла к краю сада камней, где росли три чайных куста. Дождь уже кончился, и капли блестели на их узких листьях. Могила отца уже скрылась под травой лужайки. Я хотела сказать ему что-нибудь, но не смогла вымолвить ни слова. Дождь размыл песок в саду, пришлось взять грабли и привести его в порядок. Следы зубьев разбегались между камнями, точно вода, текущая где-то в толще земли, не замедляясь и не ускоряясь. Дневники оттягивали сумку, тени в саду встали плотной стеной, и я закрыла за собой ворота. Все выглядело как обычно. Заваленный мусором проход, и ничто не говорило о том, что там кто-то уже успел побывать. Я подумала, что Санья, наверное, еще не успела подойти, отодвинула старое кресло и моток проволоки и пролезла внутрь. Я даже не сразу поняла, что произошло. Потребовалось мгновение, чтобы глаза привыкли к темноте. И еще одно, чтобы осознать случившееся. Солнце кар и прицеп со всем грузом исчезли. В груди что-то оборвалось. Стало трудно и больно дышать, словно внутрь попал кусок льда. Сначала я послала сообщение Санье на транслятор, потом ее семье. Никакого ответа. Не зная, что делать, направилась к ее дому самой короткой дорогой через свалку. Ноги то и дело скользили по мокрым клочьям пластиковых пакетов, но я шла, рискуя провалиться в дыры давно похороненного прошлого, мимо сгорбленных фигур, которые копошились около ручья и пытались набрать грязной воды, стекающей с возвышающихся вокруг гор мусора. На окраине деревни люди стояли во дворах, подставив лица и руки, падающие с неба води. Свернув на улицу, где жила Санья, я оцепенела от ужаса. Перед ее домом стояли военные в синей форме. Дверь в дом, я уверена, была без синего круга, и оставалась у такой же, немного выгоревшего серого цвета. Я не увидела ни Саньи, ни ее родителей, но солдаты входили и выходили из дверей, а двое направились к заднему двору в ее мастерскую. На дворе стоял высокий военный, Он повернулся в мою сторону, я издали узнала его. Это был Мурамяки, светловолосый адъютант командора Таро. Я пошла назад, стараясь идти спокойно. Отчего-то вдруг ноги стали совсем тяжелыми, а нависшие тучи цеплялись за вершины гор. Здесь, где все оказалось перевернутым с ног на голову, где мир сошел со своей оси, я шла в домик чайного мастера, не зная, что будет дальше». На узкой улочке никого не было видно, индикатор транслятора не загорался, земля не вращалась ни быстрее, ни медленнее. После полуночи я пошла в спальню и пролежала всю ночь без движения и без сна в плотном сине-сером сумраке ночи. Ближе к утру удалось задремать, а когда проснулась, то пришлось даже выйти на крыльцо, чтобы продышаться. На небе уже рассеялись тучи, яркое солнце слепило глаза... Но я прошла по мокрой траве, к купели, а когда наклонилась, то увидела на мгновение свое отражение в воде, пока оно не исчезло. Раздался стук входной двери. Скрипнули петли. Я повернула, чтобы пойти назад. На двери в свете утреннего солнца сверкал свежей синей краской круг будто вырезанный из неба обруч.